царю. Батман — старые восточные меры веса, в 17 веке использовавшиеся и в Московии. Он различался в разных странах и для разных товаров. В среднем батман равнялся примерно одному русскому пуду — 36 английским фунтам. Посол, однако, выразил недовольство тем, что банды донских казаков, плавающих по Каспийскому морю, нападают и грабят персидских купцов на море и на суше. Посол особенно отметил один подобный случай, который произошел недалеко от Баку. Русские воеводы Терского городка арестовал казаков, имеющих к этому отношение, на их обратном пути. Чтобы удовлетворить персов, царь приказал казнить Терского предводителей. Соловьев, том 12, страница 560-562. В 1653 году царский посол в Персии князь Иван Лобанов-Ростовский пожаловался в свою очередь на подданных шаха. Хан Шемахи угрожает терскому городку и Астрахани, и что означенный хан, а также персидский наместник в Геляне, часто арестовывает и грабит русских купцов. Шах приказал освободить арестованных. Там же страницы 562-565. Серьезный кризис в московско-персидских отношениях наступил в 1668-69 годах. В результате морского похода Степана Разина на Персию. После подавления восстания Москва восстановила с Персией дипломатические отношения. Торговля между Московией и Персией строилась на тех же принципах, что и в Центральной Азии. Использовались те же формы, коммерческие операции, царя и шаха, обмен подарками, частная торговля. Москва импортировала из Персии форумы преимущественно шелк-сырец, селитру, а наиболее ценными статьями экспорта являлись меха и кречты. Ежегодный оборот московско-персидской торговли, очевидно, превышал оборот торговли Москвы с Центральной Азией, составляя, по всей вероятности, сумму более 100 тысяч рублей чулошников. В 1667 году появилась новая форма коммерческих операций. Московское правительство заключило торговую конвенцию с компанией армянских купцов в Новой Джульфе. До 1603 года центр армянской торговли находился в Джульфе, в Закавказье. Во время войны с Турцией в тот год Казахстан. Шах-Аббас I эвакуировал население Джульфы в Персию и сжег город. Смотрите очерки, том 4, страница 947. В задачи компании входила монополизация всего экспорта из Персии, шелка-сырца и доставка его в Астрахань и Москву, где правительство и купцы имели преимущественное право на его покупку. Только после удовлетворения их нужд остаток можно было продавать иностранцам-европейцам. Своим представителем в Москве компания назначила англичанина Брейна. Соловьев, том 12, страницы 565-566, очерки, том 4, страница 134. Первым русским купцом, совершившим деловое путешествие в Индию 1466-1472 годы, был тверичанин Афанасий Никитин. Хождение за три моря. Афанасия Никитина. Под редакцией Грекова и Андрианова Перец. Москва-Ленинград, 1948 год. В 1532 году Бабур, основатель империи Великих Моголов, направил в Москву посла с предложением дружбы великому князю. К этому моменту, как посол добрался до Москвы, Бабур скончался.